Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу. Съел мышь, вокруг какой-то кипиш. Очередной куплет как выкидыш, мы тянем лыбу рядом. Финиш, хуяришь, цвета белого не видишь, нихуяришь, хуяришь, ешь мышь. И мир не милый, нет любви, мы просто вилы, просто пилы. Пилят нервную систему ебанутые дебилы. Чтоб на преступление сил вам не хватило. И то, о чем ты так мечтал, теперь тебе противно. Капля позитива, как воздух, всем необходимо. Дни проходят мимо одна и та же картина. Ее старый, как тортила. Мысли заряжены, тратила. Мнение выражать, система запретила. А моя рутина рифма, паутина. В восьмом году так ставила, что до сих пор не отпустила. В том же духе продолжать. Далеко не перспектива. Спустись с небес, скотина. За истину прости, читаю с края пропасти. На вашу власть власть не перестану рвать, пасть. Не страшно. Упасть в грязь, страшно продолжать врать Это твой последний шанс и от слов кидает в жар Тело вскоре покинет душа, я уже в твоих ушах Капля позитива убивает страх Разгребит в своей башке бардак Или там порядок, то друг, то брат, то враг И что тебе от него надо? Думай головой, шевели задом Не смотри назад, смотри в глаза этим гадам Сытым до упада, дышащим на ладан На своих парадах управляют стадом А мы тут сами с усами убиты, но не вами самосадом Боремся за свою правду, не за зарплату За капли позитива в этом аду В очередной раз пропаду